МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ СЛАВЯН ДРЕВНИЕ славяне Предки современных славянских народов, древние славяне, в письменных источниках начала нашей эры упоминаются под именем Венедов. Предположительно, это название происходит от славянского слова «вящий», «наибольший». Одно из самых ранних свидетельств о славянах Венедах – принадлежит римскому историку Корнелию Тациту. В конце первого века нашей эры, в своем сочинении «Германия» он пишет, что Венеды совершают воинственные набеги на все леса и горы, на север и на юг, доходя от своей земли до пограничных областей Римской империи. Чуть позже, в середине II века эры греческий астроном Клавдий Птолемей в трактате географии называет Венедов очень большим народом. готский историк Йордан, живший в VI веке, писал о древних славянах уже подробнее. Начиная от места рождения реки Вистулы, то есть Вислы, на безмерных пространствах расположилось многочисленное племя Венедов. Хотя их наименования теперь меняются, соответственно, различным родам и местностям, все же они преимущественно называются скловенами и антами. Хотя Йордан дает понять, что Венеды – это собирательное название ряда славянских племен, в том числе скловенов и антов, в науке сложилось мнение, что древние славяне разделялись на три большие группы – Венедов, Скловенов и Антов от которых впоследствии произошли три ветви славянских народов. От Венедов – западные славяне, от Сукловенов – южные, от Антов – восточные. По свидетельству современников, яркой отличительной чертой древних славян была любовь к свободе. Так византийский писатель VI века Прокопий Кисарийский сообщает, что славяне не управляются одним человеком, но из древней живут, народоправстве, и поэтому у них счастье и несчастье в жизни считается делом общим. Другой византийский автор того же времени, маврикий стратег, пишет, «Племена славян и антов сходны по своему образу жизни, по своим нравам, по своей любви к свободе. Их никоим образом нельзя склонить к рабству или подчинению в своей стране». Затем маврикий стратег рассказывает о о совершенно необычном для того времени отношении славян к захваченным ими пледникам. Находящихся у них в плену они не держат в рабстве, как прочие племена, в течение неограниченного времени, но, ограничивая плен определенным сроком, предлагают им на выбор, желают ли они за известный выкуп возвратиться во свояси или остаться на положении свободных и друзей.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 Каждый вооружен двумя небольшими копьями, некоторые имеют даже щиты. Они пользуются также деревянными луками и небольшими стрелами, намоченными особым ядом для стрел, сильнодействующим. Если раненый не примет раньше противоядие или не воспользуется другими вспомогательными средствами, известными опытным врачам. Земли славян были изобильны. У них большое количество скота и плодов земных, Но, тем не менее, славянский быт отличался простотой и суровостью, воспитывающей силу тела и духа. Славяне, по свидетельству современника, выносливы, легко переносят жар, холод, дождь, наготу, недостаток в пище. О большой физической силе славян писал сельджукский врач-шариф Азаман Тахир Марвази. Они люди сильнейшие и очень могучие. Их храбрость и мужества известны, так что один из них равен некоторому числу людей из другого народа. Многие иноземцы, так или иначе соприкоснувшиеся со славянами, как особо привлекательную черту отмечали их гостеприимство. К пребывающим к ним иноземцам они относятся ласково и, оказываем знаки своего расположения, при переходе их из одного места на другое, охраняют их в случае надобности». Славяне, как и все древние народы, одушевляли и обожествляли окружающую их природу. Древнерусский летописец сообщал, что славяне и язычники приносили жертвы озерам, колодцам и рощам. Реки, озера, родники, по убеждению древних славян, населялись духами водной стихии, водяными, русалками, берегинями Леса и рощи, которыми была покрыта большая часть славянских земель, были местом обитания лесных духов, леших. Но природные объекты могли почитаться и сами по себе. Славяне обожествляли источники, целые рощи и отдельные деревья. В священных рощах запрещалось ловить зверей и птиц, рубить деревья. Среди деревьев особенно почитались дуб и береза. Среди зверей медведь и лось — среди птиц сокол и лебедь. Древние славяне поклонялись солнцу и луне. И исследователь славянской мифологии Бергман в самоназвании славян усматривал указание на древний миф об их происхождении от солнца. Сваалиус — солнце. Перестановкой звуков получается корень слав. В славянской мифологии солнце олицетворялось несколькими божествами. В летописях часто отмечались знамения, когда на небе появлялось три солнца. Они воспринимались как воплощение три единого солнечного божества Трояна. Дождь-бог, один из главных славянских богов, был олицетворением солнца, дающего свет и жизнь. Автор слова о полку Игореве называет русских «дождь-божьими внуками». Дождь-бог живет далеко на востоке, в стране вечного лета. Каждый день он выезжает на небо в колеснице, запряженной белыми конями. Две дождь-божьей сестры, заря утренние, заря вечерние, утром запрягают его коней в колесницу, а вечером уводят обратно в конюшню. Богами солнца в разных его проявлениях были также Ерило, весеннее солнце, купало, летнее и коляда зимние Имя Ярило происходит от славянского слова «ярь», имеющего два значения — «сила» и «весна». Ярило — божество весеннего обновления земли, покровитель производительных сил всего живого. В старинной песне поется «Волочился Ярило по всему свету, полю жито родил, людям деток кладил, Ярилин день праздновали в конце апреля. Ярилу изображала молодая девушка в праздничной белой мужской одежде и в венке из первых весенних цветов. На белом коне она объезжала свеже свежевспаханные поля, и там, где ступал Ярилин конь, там, куда бросал свой светлый взор сам Ярилу, должен был вырасти богатый урожай. А где он ногою, там жито копною, а куда он взглянет, колос зацветает. Следом за Ярилой шли девушки и пели обрядовые песни. Когда весна заканчивалась, и в силу входили летние божества, совершался обряд похорон Ярилы. Из соломы делали куклу, Ярилу, дряхлого старика, и хоронили за селом на возвышенном месте, который называли Ярилина Плеш. Хоронили с веселыми песнями и прибаутками, потому что светлый ерило умирал лишь на время, до следующей весны. Праздник божества летнего солнца Купалы совпадал с летним солнцеворотом и праздновался в ночь с 23 на 24 июня, с 7 на 8 июля. В эту ночь разжигали костры, символизировавшие солнце, и прыгали через них, чтобы священным огнем очиститься от всякого зла. Кроме того, Купало является божеством воды — Тогда оно предстаёт в своей женской ипостаси и зовется Купала. В Купальскую ночь совершалось ритуальное купание. Девушки бросали в воду венки и пучки зелени. Саму богиню изображало дерево, ива или береза, которые в конце праздника тоже опускали в воду. Считалось, что Купала покровительствует произрастанию трав и цветов. В ночь, посвященную богине, все растения раскрывают свою тайную силу и расцветает волшебный папоротников цвет. Тот, кому посчастливится его отыскать, будет счастлив всю жизнь, обретет магические знания, научится понимать язык зверей, птиц и растений, ему будут открыты все клады и не страшна нечистая сила. Каледа олицетворения зимнего солнца Его праздник приходился на день зимнего солнцеворота. В этот день совершался ритуальный обход всех соседей с исполнением особых благожелательных песен. В христианскую эпоху калядование превратилось в один из рождественских обрядов, поскольку древний праздник каляды почти точно совпадает с христианским праздником Рождества. Одним из главных богов славянского пантеона был сварог Бог небесного огня, покровитель домашнего очага и кузнечного ремесла. Он зажег от своего огня домашние очаги и повелел людям жить семьями, научил их обрабатывать железо, выковал первый плуг и показал, как пахать землю. Сварог, отец, солнца, дождь бога. В одной из древнерусских летописей говорится, сын его, именем солнца, его же наречут дождь бог имя сварог вероятно происходит от корня вар жар горение. второй сын сварога сварожечь олицетворение земного огня огню приписывавался очистительные силы в старинном заговоре на горячие угли говорится батюшку ты царь огонь всем ты царям царь всем ты огням огонь Как ты жгешь и палишь в чистом поле травы и муравы, Чащие трущобы, у сырого дуба подземельные коренья, Так уже сожги и спали всякие скорби и болезни, страхи и переполохи. Богом ветра, бурей и войны, почитался стрибок. Вот ветры стрибожьи внуки веют с моря на храбые полки Игоря, Говорится в слове о полку Игореве. Имя Стрибога, возможно, происходит от древнего Стритии, разрушать, и по имени, и по функции он является антиподом подателя добра Дождь Бога. Род — олицетворение Вселенной, бог природы и урожая. Культ Рода был очень древним и сохранялся очень долго, даже после принятия христианства. Церковные писатели времен Киевской Руси отмечали, что простые люди роду и рожаницам приносят хлебы и сыры и мед. Рожаницы мать и дочь почитались как покровительницы рождений, определяющие судьбу новорожденного. Некоторые ученые отождествляют рожаниц с богинями Лады и лели Лада — богиня красоты, любви, семейного счастья, Кроме того, она считалась покровительницей первой зелени, первых всходов, первых колоссев. В конце зимы девушки спрашивали у Лады благословения на закликание весны. «Благослови, мати, ой, мати, Лада, мати, весну закликати!» Праздники, посвященные Ладе, а их году было целых шесть, приходились на весну и первую половину лета, с начала марта до конца июня. Лада считалась подательницей животворящего летнего дождя. В старинной песне поется «Да подует Лада, да подует тихий ветер, да ударит Лада, да ударит урожайный дождь». Дочь Лады Леля или Ляля, божество весны и молодости, покровительница девушек. Посвященный ей праздник «Ляльник» отмечался 25 апреля. Девушки плели венки из первых весенних цветов. Одна из них, изображающая Лелю, садилась на дерновую скамью, рядом с ней раскладывали венки. Остальные девушки водили вокруг Лели хоровод и пели обрядовые песни. В конце праздника Леля раздавала девушкам венки. Имена Лады и Лели сохранились в народных песнях в качестве рефрена припева «Ой, дит Ладо, ай, Лели, Лели!» и так далее. Изначально это были обрядовые песни, связанные с весенне-летними праздниками. Так до сих пор популярна песня «В ополе березонька» стояла с припевом «Люли-люли» исполнялась во время обряда завивания березки на весенние празднике, посвященном молодой зелени. В этот день девушки шли... В лесы заплетали березовые ветви, в косы или скручивали их в виде венков. Иногда заламывали макушку березы. Именно этот момент отразился в песне «Я пойду, пойду, погуляю, белую березу заломаю». В христианскую эпоху в народном сознании образ богини весны иногда сливается с образом Пречистой Девы Богородицы. «Сама мать Пречистая на улицу выходила». Лелем е-лелем на улицу выходила, Ключи выносила, да зиму замыкала, Лелем е-лелем да зиму замыкала, А лето отмыкала, лелем е-лелем, а лето отмыкала. Одним из самых почитаемых славянских богов Был Велес, скотий бог, покровитель домашних животных, Семейного достатка, простой и мирной жизни. Предположительно, культ Велеса возник еще в каменном веке. В то время не существовало ни земледелия, ни скотоводства. Основным источником существования людей была охота. Для первобытных культур характерно представление о том, что охотник и зверь являются не противниками, а союзниками. Зверь, убитый на охоте, возрождается и снова приходит к человеку. Велес изначально был богом охоты, заботящимся о том, чтобы в лесах не переводились звери и посылающие охотникам богатую добычу. По мнению некоторых исследователей, Велеса тогда представляли в образе медведя, и его имя происходит от определения волосатый косматы. В более поздние времена Велес, податель охотничьей добычи, превратился в бога подателя достатка вообще – выражавшегося прежде всего в количестве домашнего скота. Так в новых условиях Велес сохранил свои благодетельные функции по отношению к людям и животным. Будучи покровителем пастухов, Велес стал покровителем пастушской поэзии, а затем поэзии вообще. В слове о полку Игореве легендарный поэт-певец Баян называется Велесовым внуком. Велес пользовался особым почитанием среди простых людей. Не случайно в древнем Киеве его святилище находилось не внутри крепостных стен, где обитала знать, а на подоле, спускающемся к Днепру по осаде, где жили земледельцы, ремесленники и небогатые торговцы. После введения христианства функции Велеса были перенесены на святого властия. Основанием для такого переноса послужило созвучие имен – Велес и Власий. И то, что согласно житию святого Власия, он, скрываясь от гонителей христианства, жил в пещере, в которой приходили звери и получали от святого благословение и исцеление от болезни. В день святого Власия к его образу по традиции приносили коровье масло, что, конечно, было воспоминанием о жертве Велесу. Икону святого властья часто вешали в хлеву. Хлеб, испеченный на властье в день, наделялся магической силой, его скармливали скоту на здоровье. Богиня Мокош, мать всего живого, податница земного изобилия, одно из древнейших божеств славянского пантеона. Первоначально, по мнению многих исследователей, она олицетворяла собою стихию земли, мать сыру землю. Впоследствии Макош приобрела многочисленные и разнообразные функции, прежде всего богини судьбы. Рыбаков самое имя ее выводит от славянского слова «кош», что означает «судьба», «жребий». Древний известный многим народам смысл человеческой судьбы — нить, которую придет божественная пряха. У славян такой богини пряхой была Макоша. В более поздние времена она стала восприниматься как покровительница и помощница всех женщин-прях. Считала, что о ее присутствии говорит жужжание веретина. В жертву мокоши приносили снопы льна и вышитые полотенца. Посвященный ей праздник отмечался в начале ноября на рубеже осени и зимы. В этот день девушки ткали особое полотно. Называлось оно обыденным, то есть изготовленным в один день. К работе приступали рано утром, теребили лен, пряли, ткали, белили, выполняя весь годовой цикл женских работ. Культ Мокоши, особенно среди женщин, сохранялся очень долго. Известно, что даже в XVI веке священник на исповеди спрашивал женщин, «Не ходила ли ты, есик Мокоши?» Макош почиталась так же, как богиня урожая. По мнению исследователей, часто встречающиеся в народных вышивках стилизованная женская фигура с руками, оберегающими жестом, обращенными к земле, это и есть изображение Макоши. Богиней зимы, холода и смерти была Морена. В образе Морены воплотилась идея ежегодного умирания и последующего возрождения природы. Одним из весенних обрядов было сжигание соломенной куклы Морены. Этот обряд сохранился до сих пор и исполняется в конце Масленицы. Особое место в славянском пантеоне принадлежит богу-громовнику перуну По традиции Перуна считают верховным божеством древних славян, хотя, по мнению исследователей, он занял главенствующее место относительно поздно, а до него во главе пантеона стояли Род-Сварог или Дождь-Бог. Перун представлялся славянам в образе немолодого длиннобородого мужа, разъезжающего по небу на огненной колеснице, в сопровождении грозной свиты, грома, молнии, дождя и урагана. Перун мечет на землю каменные стрелы, и там, где ударит такая стрела, из земли начинает бить гремячий, незамерзающий ключ. По свидетельству древнерусского летописца, идол Перуна был деревянной серебряной головой, то есть волосами. Серебро изображало седину, и золотыми усами. Жрец Перуна поддерживал перед его идолом неугасимый огонь, в котором горели дубовые дрова. Перуну посвящался центральный летний праздник земледельческого культа. В этот день в жертву Перуну приносили быка или вепря дикого кабана. Шкуры и внутренности жертвенного животного сжигались на священном огне, мясо съедалось во время ритуальной трапезы, а череп вешали на дуб. Священное древо Перуна — Росший поблизости от святилища. Перун почитался так же, как покровитель княжеской власти, Воинов и военных подвигов. При заключении государственных соглашений Князья клялись оружием и богом Перуном. В договоре князь Святослава с греками есть такая клятва. Если же не соблюдем мы чего-либо из сказанного раньше, Пусть я и те, кто со мною, будем прокляты от Бога, которого верим, от Перуна и Велеса, и будем желтый как золото, и пусть посечет нас собственное оружие. В одной из летописей содержится загадочная фраза о том, что Перун есть мног. Исследователи толкуют ее по-разному. То ли Перуны было собирательным названием какого-то разряда божеств, то ли это указание на большое количество святилищ Перуна, Таких святилищ действительно было много. Одно из наиболее значительных находилось в Киеве, другое — близ Новгорода, в местечке, до сих пор носящем название Перынь. После введения христианства святилища всех языческих богов были уничтожены, идолы повержены. Идол Перуна, стоявший в Киеве на вершине холма, сбросили в Днепр. Летописец рассказывает, что когда он плыл по течению, Киевляне бежали по берегу следом и кричали «Выплывай, Перуне, выплывай!». В христианскую эпоху образ Перуна-громовержца слился в народном сознании с образом святого Ильи Пророка, так же, как и Перун, разъезжающего по небу на огненной колеснице. В засуху совершались молебны, посвященные Илье Пророку, а в Ильин день, 20 июля, 2 августа по новому стилю, Строго запрещались полевые работы. Если же кто-нибудь нарушал этот запрет, то его лошадь распрягали, а сбрую всей деревни пропивали в кабаке. Связь образа Ильи Пророка с языческими представлениями ясно выступает и в поверьях о том, что Илья Пророк своими громовыми стрелами преследует нечистую силу, которая в грозу прячется, превращаясь в змей, собак и кошек, укрываясь под шляпками грибов поганок. После Ильина дня запрещалось купаться, потому что в этот день купаются черти, и вода становится опасной для человека. Изучение славянской мифологии является очень сложным делом, Древние свидетельства о славянских богах обрывочны и противоречивы. В последнее время сильно возрос интерес к славянской мифологии, вышел целый ряд книг и академических, популярных, но, тем не менее, по большинству вопросов у исследователей нет единого окончательного мнения. В энциклопедическом словаре «Славянская мифологии подготовленном сотрудниками Института славяноведения и балканистики Российской академии наук, Многие статьи, посвященные языческим богам, начинаются словами «функции этого бога не совсем ясны». Это вполне естественно. Представления о богах складывались на протяжении многих веков в разных условиях у разных славянских племен, и, конечно же, это вело к тому, что имя одного и того же бога могло произноситься по-разному. Функции разных богов объединялись в одном и том же, Наоборот, одна функция могла персонифицироваться в нескольких богах. Так Велес, как уже говорилось, изначально был богом охоты, затем стал богом домашнего скота, но одновременно выступал как покровитель торговли, земледелия и поэзии. Солнце же одновременно или поочередно воплощалось в нескольких богах. Это Троян и Ерило, Купала и Каледа, Дождьбог и Сворожич, Иногда функции бога менялись на прямо противоположные. Так по традиции Хорс считался солнечным богом. Но в начале двадцатого века Анечков обратил внимание на то, что в слове о полку Игореве, о князе-оборотне Всеславе, который ночью волком рыскал, говорится, что он великому Хорсу путь перерыскивал. Из этого Анечков делает вывод, что здесь Хорс выступает как бог Луны, а не Солнца. Загадочный бог Симаргл вызывает самые противоречивые толкования, начиная с того, что это известный в иранской мифологии крылатый пёс Симург, хранитель растений, и кончает тем, что имя его следует читать как Симейерил, что означает солнечного бога Ерилу, который в данном случае почему-то имеет семь голов. Первую попытку систематизировать славянские языческие верования предпринял в X веке князь Владимир, впоследствии ставший крестителем Руси, установив в Киеве на холме идолы шестерых главных, по его мнению, богов. Это были Перун, Дождьбог, Хорс, Стребог, Симаргл и Мокоши. Конечно, князем руководил не научный и даже не религиозный, а чисто политический интерес. Русь к тому времени уже стала обширным и сильным государством, и Владимир хотел объединить народные верования разных славянских племен, придать им официальный общегосударственный характер. Как и всякая попытка разом преобразовать то, что складывалось веками, Попытка князя Владимира свести всю сложную и разнообразную систему мифологических представлений и обрядов к шести основным богам и официально установленным ритуалам потерпела неудачу. Пантеон князя Владимира, вероятно, вызывал в народе лишь недоумение. Достаточно сказать, что в этот пантеон не был включен один из самых почитаемых славянских богов, скотий бог Велеса. В начале XII века некий киевский книжник, обличая старые верования, написал слово о том, как язычники поклонялись идолам и приносили им жертвы. Слово это интересно тем, что в нем содержится множество конкретных сведений, а кроме того, там впервые предлагаются периодизации славянского язычества. Автор слова отмечает, что сначала древние славяне почитали «упырей», и Берегинь, потом долгое время существовал культ рода и рожаниц, и, наконец, уже много позднее возникло поклонение Перуну. Один из авторитетнейших ученых, занимавшихся проблемами славянского язычества, академик Рыбаков, толкует первый из этих периодов как «анимизм далекой первобытности». Время, когда люди наделяли душой леса и водоемы, скалы и деревья, животных и птиц. зачем анимизм сменился культом верховного божества Вселенной, олицетворявшего небо и землю, повелителя стихий, покровителя земного плодородия Рода. И, наконец, в третьем периоде возобладал культ Перуна, Бога-громовника, покровителя князя и его дружины, связанный с установлением государства. О том, что у древних славян наряду с мифологическими представлениями существовали и, собственно, мифы, развернутые повествования о богах, упоминается в церковных поучениях, в которых эти древние сказания называются кощунами. В своем изначальном виде они не сохранились. Однако многие из них нашли отражение в эпических песнях, исторических преданиях, сказках и легендах всех славянских народов.